Китайский посол облобызал печать, сломал ее и углубился в чтение. Стоявший рядом отец Митрофани добил третью рюмку и, набравшись храбрости, двинулся к папе. — А что, сын мой? Походка его была уже совсем не тверда, а в руке вместо рюмки почему-то оказался фужер. И не пустой, а полный. «Какой еще сын? Он папа!» Иван грозно насупил брови. «Брат мой старший!» Однако подогретый отец Митрофани не испугался. Илья успокаивающе похлопал Ивана по руке. «Какие проблемы, святой отец?» «Вы в делах богословских человек просвещенный!» Илья заерзал в своем кресле. «Это с какой стороны посмотреть?» «В свое время, из чистого любопытства, он раскрыл Библию, но дальше книги бытия продраться не смог. То ли терпения не хватило, то ли ума». «Не верю», — категорично заявил батюшка, заглатывая содержимое фужера. мудрости уделиться не хотите». Впервые в жизни Илья почувствовал тяжкое бремя славы. Все ждут от него чудес, которых он делать не умеет, мудрости, которой не имеет. — Ну что ж, — вздохнул капитан, — поговорим о Боге. Какие у тебя к нему претензии? Отец митрофаний нервно икнул и яростно затрясся бородой. — У меня? «К Богу!» Глаза его готовы были выскочить из орбит. «Веруешь?» «Верую!» — дыхнул свежим перегаром поп. «Молодец! Благословляю!» Капитан перекрестил святого отца, позволил приложиться губами к своему знаменитому массивному кресту и небрежным жестом дал понять, что аудиенция окончена. «Счастливый до соплей!» Отец Митрофаний двинулся обратно. Однако был еще не настолько пьян, чтобы так быстро забыть о главной цели своего визита во дворец. Его по-прежнему терзали сомнения. Он обернулся. — А с Марией и с кузницей-то как? Илья отреагировал мгновенно. Он постеснялся сообщить друзьям что счастьем лицезреть его особу они обязаны в первую очередь сестрице Василисы. «Вываливай, святой отец!» — живо согласился он. Что отец Митрофани и сделал, честно выложив свои сомнения относительно крестин Марии Искусницы? «Ведь на метле летает, а я, старый дурак, грех на душу взял». Отец Митрофаний стукнул себя кулаком в грудь, сердито зыркнув в сторону Ивана. «Чушь!» — Илья начал тихо закипать. «А ну-ка напрягись, святой отец, хоть одно худое дело за девой этой вспомнишь?» Влюбленный капитан был уверен в ответе, но на всякий случай засучил рукава. «Не боже мой!» Поп мотнул головой, напасливо косясь на пудовые кулаки папы. «То — То-то, — облегченно вздохнул Илья, — я тебе так скажу. Если человек дерьмо, злодейством до да неправдою живет, то хоть он лоб себе расшиви, грехи свои замаливая, в раю не пропишут. Его место там. Капитан выразительно ткнул пальцем в пол. А коль душой живешь, добру служишь, то плевать, крещеный ты, аль не Аллаху ли будде поклоняешься, Бог тебя примет. Аллаху? — затрясся отец Митрофани, мелко крестясь. Кого там Бог по Библии первым создал? Адама. А по Корану? А Адама вроде, — прошептал Поп. Значит, Бог один, один, святого отца штормила. Потрясение было так велико, что сотник овдей, оказавшийся, к счастью, рядом, едва успел подхватить его под локоток. — Позвольте проводить, — батюшка, — почтительно предложил он. Батюшка позволил проводить себя до стола где принялся пережевывать полученную информацию, усердно запивая ее эликсиром. — Папа, — почтительно вопросил Никита Авдеевич, — мы вот тут одну штуку никак не поймем. Может, подскажешь? — Давай, Авдеевич, не стесняйся, — ободрил воеводу Илья. — Чем сотовая от спутниковой связи отличается? — — не... Да, вопросики. В этой области капитан был не просто не специалист, он был полный ноль, однако положение обязывало. — Понимаешь, Авдеич, как бы тебе это попроще? Сотовая, значит, это, ну, когда недалеко. А вот ежели очень далеко, то тут без спутника ну никак, ясно? «Кажется, понял», — обрадовался воевода.